Глава 49. Мигель вопросительно смотрит на меня, а я борюсь с желанием послать его подальше. Возможно, даже с упоминанием одного очень известного корня растения. На хрен послать его хочу. Но ничего не поделаешь, как писал классик, но раз тебе и отдана, то буду век тебе верна. Можно вспылить и даже послать, но реалии жизни не изменить. Мы женаты и придется приспосабливаться. Находить в нем что-то хорошее, кроме постели. Только я найду, за что его можно полюбить. Только настрою свою душу, как виолончель под его руку, как мерзкая ревность портит все. За время его отсутствия я наградила мужа теми качествами, которые мне нравятся в мужчине, и полюбила его заочно – С его появлением в моей жизни поддерживать треющий огонек влюбленности становится все сложнее. Ты считаешь, что выяснять отношения при посторонних уместно? Любезно интересуюсь я у Мигеля. Не лучше ли поговорить тет-а-тет, -а, -тет, а, Миша? Лицо мужа меняется, и теперь-то он понимает, почему я именно та женщина, неспосланная ему небесами. Интересно, «Остановится или будет докапываться еще?» «Узнать ответ на этот вопрос у меня не получается по весьма банальной причине». Вернулся слуга с известиями о Доне Смите. «Хозяин, его нигде нет», — склонив голову, произносит он. «Он уехал, Фернандо?» Мигель требует ответа от управляющего, который, по его мнению, должен знать все, что творится на Фазенде. «Мне Смит ничего не говорил», — отвечает управляющий. «Может быть, хозяйка знает? Она с ним дружит». «Я не видела Дона Смита несколько дней», — взволнованно произношу я. «Но я была занята и думала, что просто не встречаюсь с ним. Мне он не говорил, что намерен уехать». «А я всегда подозревал его», — удовлетворенно говорит Фернандо. «Вот только Дона Тори выгораживала». У Мигеля на все свое мнение. Он выслушал Фернандо, но выводы сделает сам. Такое уж он уродился. Никто не может повлиять на него. «Скажи-ка мне, ты ничего странного не замечал в последнее время?» – спрашивает муж у слуги. «Странное где?» – уточняет он. «В доме или на плантации?» Мигель укоризненно смотрит на управляющего. «А что?» «И там, и там полно странностей!» Увидев кивок слуги, добавляет. «Мне интересно, что творится между рабами. Меня волнует тот, кто пытался убить управляющего». И Дон Смит. Дверь в комнату Дона Смита была не закрыта. Когда я постучала она приоткрылась, и я заглянул. Размеренно говорит слуга, а я подпрыгиваю от нетерпения. «В комнате разгром!» «Оставайтесь здесь. Я схожу, посмотрю». Отдает распоряжение Мигель и, забрав слугу, отправляется в комнату Дона Смита. «Загляни в комнату Милы. Они в последнее время были слишком близки». Кричу ему я вдогонку, а Мигель лишь кивает, дав понять, что слышал меня. «Разговаривать с Фернандо нет никакого желания, и я отхожу к окну, разглядывая сад». «Тори...» Начинает он, став позади меня так близко, что я слышу, как бьется его сердце. Не хочу ничего слышать. Не стоит ничего говорить, Фернандо. Мы с тобой были просто друзьями, помогали друг другу. Я говорю жестокие слова, но очень хочу, чтобы он нашел свое счастье. Прошу тебя, уезжай, начни новую жизнь, разбогатей и женись. «Я не хочу жениться», – с болью произносит он. «Любить замужнюю женщину – тяжкий крест. Зачем тебе это? Ты молод, привлекателен, не богат, но деньги имеются. Вокруг много женщин, которые почтут за счастье разделить с тобой жизнь. Я не хочу, чтобы ты мне что-то отвечал. Уезжай искать золото. Пускай Мигель разбирается с тем, что происходит на его земле». Поверь, так будет лучше для всех. Я вижу его отражение в окне. Гримаса боли искажает его лицо. Фернандо относится к тому типу мужчин, которые становятся превосходными мужьями. Вот только женщины, таким степенным, надежным и основательным, предпочитают безумно красивых и опасных мужчин. «Это мое последнее слово», Жёстче, чем следовало, произношу я. «Уходи и живи своей жизнью. Без нас». Вижу, как его руки замирают в опасной близости от моих плеч. Так и не решившись обнять, он бессильно опускает руки и выходит из комнаты. Даже здесь такая колоссальная разница. Фернандо будет молча страдать. Мигель же возьмёт своё и добьётся – наплевав на препятствия. Может быть, я не права, и Фернандо сдерживает только дружба. Вот только для настоящей любви нет препятствий. Я как собака на сене. Гоню, но не отпускаю. «Милы нет. В комнате убрано, если не считать пыли. А вот у Джона все перевернуто, будто что-то искали», — произносит Мигель. В глазах горит возбуждение. Он в своей стихии. А где Фернандо? Ушёл сразу за тобой, спокойно отвечаю я. Я разослал слуг на поиски Джона и Виррера, говорит Мигель. Я чувствую, что без твоего несостоявшегося муженька дело не обошлось. Я пожимаю плечами. Мне-то что за дело до его разборок с теми, кто ему проигрался? Даже удачливость имеет свойство заканчиваться. Не следует ею злоупотреблять. Рабы говорят, что он не уехал, а все время крутился здесь. Мигель меряет шагами кабинет. Мне передаются отголоски его чувств, от смятения до вины за то, что оставил меня здесь, недооценив опасность. Не думал я, что этот слизняк Верейра решит вернуть себе плантацию. «Так часто бывает», — отвечаю я. Сильные пренебрегают слабыми, считая их неспособными сопротивляться. Но крыса, загнанная в угол, может быть страшнее льва. Вот и Верейра, оставшись у разбитого корыта, решил вернуть свое любой ценой. Нет больших и маленьких врагов, Мигель. Есть просто враги. «Я знаю, что Смит не виноват», — жестко говорит муж. «Мигель». Я попросила у него бумаги на плантацию, а он сказал, что у него их нет. Посоветовал поискать самой. «Я искала, но не нашла», — говорю я. Да и с Милой он последнее время часто общался. У него и не могло быть бумаг. Я забрал их с собой и поместил в банк, как само собой разумеющийся говорит Мигель. «Все важные бумаги я держу в банке». Очень разумные действия. Я даже посмотрела на него с уважением. Может и получится у нас совместная жизнь, если прикрутить ревность до разумных пределов. Он оформлял земли на кофейные плантации и вдоль русла реки. Вдруг эти бумаги искали? Спрашиваю я, сама кидаюсь к столу мужа. «Ты хранила бумаги в доме?» – настороженно спрашивает Мигель. «Да, здесь». Я заперла их в твоём столе. Я дергаю за ручку запертого ящика, и он отъезжает. Бумаг там нет.